14 апреля. Я кончил Робинзона Круза. Мне хочется узнать, что с ним еще случится. Но мисс Киннэн говорит это все. Почему? 15 апреля. Мисс Киннэн говорит, что я учусь быстро. Она прочла некоторые из моих отчетов и как-то странно посмотрела на меня. Она говорит, что я хороший человек, и я им всем докажу это. Я спросил ее, почему. Она сказала, неважно Но мне не нужно огорчаться, если я пойму, что не все люди такие хорошие, как я думаю. Она сказала, «Такой человек, как ты, которому Бог дал так мало, сделал больше, чем многие умные люди, которые иногда даже не используют свои мозги». Я сказал, что все мои друзья — умные люди, но они хорошие. Они меня любят и никогда ничего плохого не сделали. Тут ей что-то попало в глаз, — И она побежала в туалет. Шестнадцатого апр. Сегодня я выучил запятую. Вот она какая. Точка с хвостиком. Миссис Кинэн говорит, что это важно, потому что запятая делает написанное лучше. 17 апр. Я ставил запятые неправильно. Это знак препинания. Мисс Кинен велела мне смотреть в словаре длинные слова, чтобы я научился их писать. Я спросил, «Зачем, если их можно читать?» Она сказала, «Это входит в твое обучение, поэтому теперь я буду смотреть все слова, когда я не уверен, как их нужно писать. Из-за этого приходится писать долго, но мне кажется, что я запоминаю. Мне нужно посмотреть только один раз, и я уже знаю, как писать. Поэтому я правильно написал слово, препинание оно так написано в словаре мисс кинннеэн говорит что точка тоже знак препинания и что есть еще много других знаков которые нужно выучить нужно все знаки употреблять вместе она показала мне как это делать и теперь я могу употреблять вместе все знаки препинания когда восклицательный знак пишу знак вопроса Есть множество, восклицательный знак, правил, знак вопроса, которые нужно, знак вопроса, выучить, точка с запятой. Но я их держу в голове. Мне нравится в дорогой мисс Кинниен, так нужно писать в деловом письме, если я когда-нибудь стану деловым человеком, что она всегда мне... Все объясняет, когда я спрашиваю. Она — гений. Я бы хотел, восклицательный знак, быть таким умным, как она. Знаки препинания смешные, восклицательный знак. Восемнадцатое апр. Какой же я болван! Ведь я даже не понял, о чем она говорила. Вчера вечером я прочел учебник, и до меня дошло, что мисс Кинеен пыталась мне объяснить то же самое, но тогда я не понял. Я встал посреди ночи, и у меня в голове все прояснилось. Мисс киннен сказала, что мне помог телевизор, который работает, когда я сплю. 20 апр. Я себя очень плохо чувствую. Не так, что мне нужен доктор а в груди у меня как-то пусто. Будто у меня вышибли внутренности, и к тому же еще у меня изжога. Я не собирался об этом писать, но мне кажется, это все-таки следует сделать, потому что это важно. Сегодня в первый раз я не вышел на работу и остался дома. Вчера вечером Джо Керп и Фрэнк Рейли пригласили меня на вечеринку. Там было много девушек и несколько ребят с фабрики, Я вспомнил, как мне было плохо в прошлый раз, когда я слишком много выпил, и поэтому я сказал Джо, что не хочу ничего пить. Вместо спиртного он дал мне чистую кока-колу. У нее был странный вкус. Но я подумал, что это у меня просто неприятный привкус во рту. Вначале нам было очень весело. Джо сказал, что я должен танцевать с Эллин, и она поучит меня разным «па». Я несколько раз упал и никак не мог понять, почему, ведь кроме меня и Эллен никто больше не танцевал. И я то и дело спотыкался, потому что все время кто-нибудь вытягивал ногу. Поднявшись, я увидел на лице Джо такое выражение, что почувствовал что-то странное в животе. «Да от него просто сдохнуть можно», — сказала одна из девушек. Все расхохотались. — Я так здорово не смеялся с того вечера у Макси, когда мы послали его за газеты и смылись, — сказал Фрэнк. — Нет, вы только на него посмотрите, какая у него красная рожа! — Он краснеет! Чарли краснеет! — Эй, Эллин, что ты сделала с Чарли? Я никогда его таким не видел! Я не знал, что мне делать, куда себя девать. Все смотрели на меня и смеялись и я почувствовал себя так, будто стою на гишом Мне захотелось куда-нибудь спрятаться. Я выбежал на улицу, и меня вырвало. Потом я пошел домой. Странно. Я никогда не замечал, что Джо, Фрэнку и другим нравилось все время таскать меня за собой для того, чтобы надо мной смеяться. Теперь я понимаю, что это значит, когда они говорят «свалять». Чарли Гордона. Мне стыдно. Десятый отчет о том, что происходит. 21 апреля. Я все еще не вышел на работу. Я попросил миссис Флинн, мою хозяйку, позвонить на фабрику и сказать мистеру Доннегану, что я заболел. Последнее время миссис Флинн очень странно посматривает на меня, будто она боится. Мне кажется, это хорошо, что я понял, как все надо мной смеются. Я много думал об этом. Это из-за того, что я такой недотепа и даже не замечаю, когда делаю глупость. Люди считают, что это смешно, когда глупый человек не может все сделать так, как они. Но во всяком случае, теперь я уже понимаю, что с каждым днем становлюсь умнее. Я знаю знаки препинания и могу правильно писать. Мне нравится отыскивать в словаре трудные слова, и я их запоминаю. Теперь я много читаю, и мисс Кинэн говорит, что я читаю очень быстро. Иногда я даже понимаю, о чем читаю, и это остается в памяти. Мисс Кинэн сказала, что кроме истории, географии и арифметики я буду учить иностранные языки.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 10 тысяч долларов на рабочей силе и увеличение количества выпускаемой продукции. Он выдал мне 25 долларов премии. Чтобы отпраздновать это событие, я пригласил Джо Керпа и Фрэнка Рейли позавтракать со мной, но Джо сказал, что ему нужно кое-что купить для жены, а Фрэнк сказал, что завтракает со своей двоюрной сестрой. Мне, думается, должно пройти какое-то время, пока они привыкнут к происшедшей во мне перемене. Все словно боятся меня. Когда я подошел к Эмсу Боргу и похлопал его по плечу, он прямо-таки подпрыгнул до потолка. Люди со мной теперь мало разговаривают и не шутят, как прежде. Поэтому на работе как-то одиноко. 27 апреля. Набравшись храбрости, я пригласил мисс... Кин Нэн, пообедать со мной завтра вечером и отпраздновать мою премию. Сперва она было усомнилась, удобно ли это, но я спросил доктора Штрауса, и он сказал, что все нормально. Доктор Штраус и доктор Немюр, видимо, не очень-то между собой ладят. Они без конца спорят. Сегодня вечером, когда я зашел в их кабинет, чтобы выяснить у доктора Штрауса насчет обеда с мис Кинэнн, я слышал, как они друг на друга кричали доктор немюр утверждал что это его эксперимент и его исследование а доктор штраус кричал в ответ что он вложил в это дело не меньше чем доктор немюр так как это он нашел меня через мисс кинеэн и это он сделал мне операцию наступит день заявил он когда во всем мире тысячи нейрохирургов будут применять на практике разработанную им методику доктор немюр хочет в конце этого месяца опубликовать результаты эксперимента. Доктор Штраус считает, что для большей уверенности следует еще немного подождать. Он заявил, что доктора Немюра больше интересует кафедра психологии в Принстоне, чем сам эксперимент. Доктор Немюр сказал, что доктор Штраус не что иное, как оппортунист, который в погоне за славой пытается прокатиться на его, доктора Немюра, плечах. Когда я потом ушел, я почувствовал, что меня бьет озноб я точно не знаю почему но получилось так словно я их обоих впервые увидел по-настоящему помнится берт говорил что у доктора немюра жена сущая ведьма которая все время давит на него берт сказал что мечта всей ее жизни иметь знаменитого мужа неужели доктор штраус на самом деле пытается прокатиться на его плечах 28 апреля Не понимаю, почему я никогда не замечал, какая мисс Кинэнн красивая. И ей всего лишь 34 года. У нее карие глаза и пушистые каштановые волосы, собранные на затылке в пучок. Я думаю, это потому, что с самого начала она казалась мне недостижимо гениальной и очень-очень старой. А теперь с каждой нашей встречей она молодеет и становится все более привлекательной. Мы и пообедали, и долго разговаривали. Когда она сказала, что я быстро иду вперед и скоро оставлю ее позади, я рассмеялся. — Нет, это правда, Чарли. Ты уже читаешь лучше меня. Ты одним взглядом можешь прочесть целую страницу, а я за то же время схватываю лишь несколько строк. И читая, ты запоминаешь все мельчайшие детали. Я же в лучшем случае могу вспомнить только общий смысл прочитанного. Я не чувствую себя умным. Есть так много вещей, которые я не понимаю. Она взяла сигарету, и я поднес ей горящую спичку. Тебе следует быть чуточку терпеливее. На то, что ты совершаешь за какие-нибудь дни и недели у нормальных людей уходит пол жизни. Ты впитываешь знания, словно огромная губка. Факты, цифры, всевозможную информацию. И вскоре ты начнешь все это сопоставлять. Ты поймешь соотношение между различными отраслями знаний. Существует множество уровней, Чарли, Это ступени гигантской лестницы, которая ведет тебя все выше и выше, и ты все лучше и лучше познаешь окружающий тебя мир. Она нахмурилась. Я только надеюсь... В чем дело? Неважно, Чарли. Я просто надеюсь, что, посоветовав тебе пойти на это, я не совершила ошибки. Я расхохотался. Да как вы можете так говорить? Ведь все идет как надо. Даже Элджернан все еще умен. Какое-то время мы сидели молча, и я понял, что у нее на уме. Мне хотелось думать об этой возможности не больше, чем старикам о смерти. Я знал, что это только начало. Я понимал, что она подразумевала под ступенями, потому что некоторые из них я уже прошел. При мысли о том, что я оставлю ее позади, мне стало грустно. Я влюблен в мисс Кинен.